Тем временем война шла своим чередом. Новый ее вариант, предложенный нами орлингом и Гатрийским наемникам, нравился последним все меньше и меньше. За моей шкурой действительно шла настоящая охота. Но после танцующих все это было не так, чтобы очень. Можно сказать, мелочи жизни. Зато они не давали расслабляться охранным постам. После небольшой перегруппировки моя дивизия приобрела несколько другие очертания и задачи. Десять отдельных оперативно-хозяйственно-независимых полков перекрывали всю ширину фронта от океана до океана. Разведка теперь занималась только агентурно-оперативной работой по дальним тылам. Вся же прифронтовая полоса перешла целиком и полностью в наше видение. Мои ребята спали по 5-6 часов в сутки, проводя больше времени на территориях, оккупированной Орлингами, чем на своих базах. Утешало только то, что в результате бесконечных рейдов Орлинги вообще перестали спать. Теперь командиры экспедиционного корпуса передвигались не иначе, как в сопровождении плотной охраны, что, впрочем, не спасало их от нападений. Новая форма организации поначалу требовала массу времени и сил, которых катастрофически не хватало. Но когда все наладилось, я даже урвал время, чтобы пробежаться за линией фронта. Всем уже стало ясно, что орлинги войну проиграли. Проиграли, несмотря на помощь межзвездных наемников, и все их хваленое превосходство в организации. Мы уже почти прижали врага к береговой линии. Оставалась незанятой нами лишь узкая полоса, шириной в несколько сотен и длиной примерно в полторы тысячи километров. Наша авиация и флот практически полностью отрезали их от возможностей снабжения и эвакуации, и понемногу готовили десантную операцию на «Арлинг-А». Бывая по службе и просто в гостях у моряков, я мог видеть и сам остров, возвышавшийся гористой тушей над вечно туманным полярным южным морем, и таинственные сполохи радужного света в небе над ним. По заявлению наблюдателей, они стали чаще. Несмотря на выявленную в прошлом зависимость между вспышками в небе и активизацией на фронтах, никаких новых операций орлинги не предпринимали. Это могло означать две вещи. Гатрийцы или готовились к решительной контратаке, или проводили эвакуацию, бросая своих друзей-орлингов на растерзание. В отсутствие стратегических разведданных я активизировал глубокую разведку, но пока все было очень туманно. Приходилось принимать меры, исходя из возможностей обоих вариантов. Как раз в это время несколько выжидавших до пары стран образовали коалицию с целью помочь нам в окончании войны. Но они немного опоздали. Сейчас, когда наша армия могла, если б на то была воля императора, установить любую, даже самую жестокую диктатуру на всей планете, они предлагали нам свои партизанские дружины за долю в пироге. Слава Богу, что император был весьма миролюбив, но это не помешало ему послать новоявленных помощников весьма далеко. Поскольку моя дивизия играла чрезвычайно активную роль в этом конфликте, я не мог допустить, чтобы какие-то случайности повлияли на ход дальнейших событий. Плохо представляя себе возможности галактической цивилизации, я, однако, предполагал, что, взявшись за устранение одного человека, они имеют все шансы на успех. Даже если этот человек я сам, не имея возможности отследить или как-то предотвратить все это, я сделал так, чтобы и без меня дивизия осталась боеспособной и активной. Все решения, которые я раньше принимал лично, теперь принимались в широком кругу старших офицеров, с подробными объяснениями почему и как. С разрешения императора был назначен мой преемник и его заместители. Ими стали мои верные соратники шаирх Иксаро и Шак-Хорданг. Разумеется, я не сказал им о своих подозрениях и предпринятых шагах, хотя и так все было ясно. Но это не означало, что я собирался отсиживаться в темном углу. Тщательно и с соблюдением всех доступных мне способов соблюдения секретности, я стал готовить свой очередной рейд». Как мне тогда казалось, мне пришла в голову очередная удачная мысль. Центр связи всего экспедиционного корпуса располагался на небольшом островке среди прибрежного болота, то есть дорог никаких. В болоте полным-полно всяких гадов и маленькая, но очень красивая змейка со специфическим ядом с труднопроизносимым названием в полном зубе. Если короче, Единственная дорога туда – вертолетом. Разумеется, повсюду торчали всякие опознаватели свой-чужой – радары, холл-сканеры, ракетные установки и прочая ерунда. Не очень удобное место, но, как известно, не всегда самый быстрый путь – лучший. Напуганные размахом наших диверсионных операций, орлинги таким образом решили избавиться от незваных визитеров. Но я все-таки решил попробовать. Вся трудность заключалась в том, что я планировал не только войти, но и выйти. Пока я размечал наименее самоубийственный маршрут, в палатку вошел дежурный офицер, отдал честь и молча положил на стол листок с набором бессмысленных с виду букв. Судя по всему, срочно. Только от кого? Неужели Рохару удалось расколоть Элар Кимон на что-то интересненькое? Вряд ли. Но чего в жизни не бывает? Насчет ее судьбы у меня не было никаких сомнений. Раньше или позже отпыток у нее откажет мозг и она попадет на поля десны. В этом смысле учреждение Арахара могло выдавать билеты туда уже на входе. Это всего лишь вопрос времени. Что ж, почитаем депешу. Тройное перекрестное кодирование длинными ключами – это от врагов. А то, что в итоге получается вот такая абракадабра – это уже от друзей. Пара популярных в среде армейских офицеров книг, раскрытых на нужных страницах, полчаса работы – И окончательный текст лежит предо мной. Молча, бегом, ко мне, Шадарх. Я восхищенно смотрел на пламя, превращавшее шифровку в дым. Какой стиль, какое чувство ритма. Словно сквозь время ко мне прорвался раненый адъютант, выплевывая вместе с пылью и кровью слова королевского приказа. Ладно, завидовать потом будем. Лира. Тут же на мой зов из воздуха материализовался ординарец. Командир, «Мой Камарк — малую оку охраны. Генерала Ирха, быстро!» Ординарец тут же умчался. Зная его расторопность, я стал быстро собираться. Не прошло и десяти минут, как я услышал гул Камарга, приземлившегося прямо на штабную площадку. Тут же, поправляя на ходу форму, ворвался Шаирх. «Ирх», — сказал я, глядя ему в глаза, — «принимай лавочку. Меня срочно вызывают в центральный штаб. Что делать, знаешь». «Мы вышли из палатки в сумрачное утро». Он кивнул. «Ты надолго?» Я развел руками. «Ну откуда я знаю?» «Все, давай». «Счастливо». Винтокрыл ухнул своими четырьмя турбинами, и земля вместе с желудком резко провалилась вниз. Весь перелет, занявший около пяти часов, прошел исключительно спокойно. Может быть потому, что шли мы на предельно низкой высоте, поднявшись вверх только перед входом в воздушное пространство столицы чтобы свои не сбили. Вообще, в последнее время я заметил, что стал переходить в состояние полной готовности все чаще и чаще, словно вокруг меня сжимались стены пока еще неведомой ловушки. Поймав себя на этой мысли, я понимал, что не Орлинги и вообще не война тому виной. Просто обостренное чувство опасности, не раз вручавшее меня из самых гадких передряг, и в этот раз подсказывало мне лучше всякого барометра, что меня ведут. А такая дорога не бывает длинной. Вся моя одежда на такой вот случай была просто напичкана простыми и не очень приспособлениями, такими, которые мало весят, но вполне пригодны для убиения себе подобных. Диспетчер воздушного потока посадил нас на одном из резервных аэродромов, окружавших столицу. Пока мы выгружались из небольшого барака на краю летного поля, навстречу нам вышла небольшая, примерно в 6 человек, группа в стандартной форме военной полиции. Уверенно и неспешно, словно выполняя самую, что ни на есть, рутинную работу, они подошли к нам. Среди них выделялся высокий седовласый мужчина в черном хате, величаво несший в руках небольшую коробочку. Маленькую такую коробочку или шкатулочку. Тогда я подумал, что это очередные императорские штучки. Я уже приготовился вкушать очередную награду, когда этот козел нажал чего-то там сбоку. И все. Последнее, что я помню... Это ощущение дикого холода, пронзившего все тело, и раскаленного стержня, в который превратился мой позвоночник. Пробуждение было жутким. Словно тысячи игл одновременно буравили мое тело. Я извивался, как червяк, пытаясь сбросить путы, парализовавшие мое тело боли, пока тягучая, словно патока, одурь не спихнула меня обратно в беспамятство. В следующий раз я очнулся от боли в глазах. Я недовольно отвернулся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 все они чего то ждали вполголоса переговариваясь и поглядывая в мою сторону ждал и я ибо по моим представлениям уходить было еще рано веревки оказались на редкость прочными постепенно что то начало меняться выглядело это презабавно длинный ну тот похожий на богомола разговаривал с толстым булькая при этом как кипящий чайник а хасси и сонга уйдет будешь калх но не толстый гана тот отмахнулся ладонью нас если сделает шаг, будет канхи Ладно, сейчас Каинони-Воасон подействует и поговорим. Только не Ина-Гасаи, я тебя знаю. Ты забыл, что этот Вино-Исаи сделал с моими лучшими людьми. Будь моя воля, порвал бы Гана-Инас в клочья. Тут он обернулся в мою сторону и по ему осмысленному взгляду понял, что я слушаю, о чем они говорят. В несколько шагов он оказался рядом с моим лицом,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 Я думал. Пока я пытался замерить глубину жопы, в которой оказался, меня перетащили в крохотную каютку, а точнее, судя по пустым стеллажам, бывший склад, и, бросив на пол вроде мешка с навозом, удалились во свояси, заперев за собой дверь на жутко скрипучую задвижку. После ухода хозяев я немедленно перевернулся на спину и стал осматривать свои апартаменты. Так, камер, похоже, нет. Датчиков тоже не видать. На двери, скорее всего, есть, но это головная боль подождет. Сейчас главная проблема – веревочки. Эти уроды меня, конечно, обыскали, но не раздели. А вот это очень-очень большая ошибка. Лежа на боку, я выгнулся назад, пытаясь подтянуть ноги к спине. Потом пальцами нащупал подошву сапог и маленькую проволочку, торчащую из подошвы. Потянув за нее, я стал обладателем небольшой полоски остро заточенной стали.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 Но от эффектности до эффективности ни один шаг. ом Рам Хам Малахартанг Чейпа. Ставший вдруг нестерпимо ярким свет, рисовал наши зыбкие тени в самом древнем танце. Танце войны. От его дыхания, мощного и ровного, словно дуновение урагана, колебались стены и вибрировал пол. Сила и мощь в вечном поединке со скоростью и точностью. Махакала Гью Ген Пацок.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 «Что тени?» «Ничто», — поправил он меня. «Кто?» «Кто тени?» — не сдавался я. «Тени? Смерть?» Так тихо, что я едва его услышал, произнес он. «Черт! Он был мне симпатичен, этот маленький человек. И я вовсе не хотел его убивать». «Ты кто?» — спросил я. «Ил Ладор». «Ил Ладор?» «Нет», — поправил он меня. «Ил Ладор». «Ил Ладор? Кто?» «Я». Недоуменно возрился на меня он. — Нет, — терпеливо переспросил я. — Что делаешь? Чем занят? — Механик-инженер. — Инженер, Инженер — это хорошо. — Слушай, Илладор, я пойду туда. А ты спрячься подальше. Потом приходи в рубку управления. Я тоже приду туда. И чтобы он не сомневался, добавил. — Остальные умрут. Ты будешь жить. — Нет, — он покачал головой, — ты тоже умрешь. Тень тебя убьет. — Ну уж, хрен, — ответил я про себя. А вслух неожиданно для себя произнес —